Глава 20. Эдисон. Хочу посоветоваться с тобой, Джиджи. -Джи. Мы сидим у них на крыльце, на столике перед нами графин холодного чая. С тех пор, как мы с Габриэлом вернулись из Флориды, прошла неделя. Я бесчётное количество раз брала в руки проклятую карточку и уже затвердила наизусть телефон и имейл того человека. А его имя, Фрэнк Маргольс, крутится у меня в голове день и ночь. Каждый раз, когда я решаюсь позвонить ему, у меня сдают нервы, и я кладу трубку. Говорю себе, что он наверняка ошибся, перепутал меня с кем-то. Но я знаю, что обманываю себя. Неужели он действительно встречал меня в каком-то баре или ночном клубе Форт Лодердейла? Просто поверить не могу, что это возможно. Он сказал, что я обалденная танцовщица, хотя на самом деле я зажата и немного неловкая, особенно когда танцую за что Габриэль любит меня поддразнивать. И я ненавижу быть в центре внимания, не могу представить себя танцующей на сцене перед толпой незнакомых людей, которые на меня пялятся. Но я попыталась выяснить, возможно ли, что до амнезии я была совсем другим человеком, и ответ оказался неутешительный. Амнезия довольно часто влияет на природные наклонности и свойства. Есть все причины допустить, что я совсем не похожа на прежнюю Эдисон, или как там меня звали. Габриэлу я ничего не рассказывала. Пока не могу. Не собиралась говорить никому, но встреча с тем жутким типом не выходит у меня из головы, и если я не поделюсь с кем-нибудь, то просто сойду с ума. «И о чем ты хочешь поговорить?» — спрашивает Джиджи. «Ты вернулась как будто немного не в себе. Вы с Габриэлом поссорились?» Я удивлена. Мы с Гэбриллом никогда не ссоримся. Вовсе нет. Я о другом. И я, запинаясь, рассказываю ей о человеке в ресторане. Как ты думаешь, это возможно, что я раньше была танцовщицей в каком-то злачном баре? Если какой-то хрыч тебе это сказал, это не значит, что ему нужно верить. Ты-то его узнала? Он показался тебе знакомым? Нет, но это ничего не значит. У меня же никаких воспоминаний нет, если помнишь. Я не хотела быть саркастичной, но прозвучало именно так. Джиджи -джи грозит мне пальцем и взгляд ее говорит: не умничай тут. Нельзя принимать за правду все, что ляпнет тебе какой-то идиот. Я не утверждаю, что он врал, но ты не можешь восстанавливать свое прошлое на основе его слов. И что ты предлагаешь? Джиджи откидывается назад, ее взгляд задумчиво бродит по саду. Сентябрь теплый. удушающая августовская жара прошла, яркие цветы на клумбах выглядят свежо и радостно. Ты не искала его в интернете? Искала. Если верить Линки Тын, он менеджер по продажам в какой-то пивоварне. И холостой, судя по его фейсбуку. Это, наверное, говорит в его пользу. По крайней мере, он не от жены бегает глазеть на танцовщиц. Джиджи -джи кивает, потирая кожу вокруг указательного пальца. Она всегда так делает, когда что-то обдумывает. Хлопает входная дверь. Джиджи -джи смотрит на меня. Это Эд. Можно ему рассказать? Киваю. Конечно, я смущена, но ведь Эд всегда меня поддерживал. Эд подходит ленивой походкой. Как дела, дамы? Спрашивает он, разглаживая усы. Можно к вам присоединиться? Садись, дорогой, — говорит Джиджи, -джи, поднимая к нему лицо для поцелуя. Он берет кресло и осторожно укладывает туда свою долговязую фигуру. Вид у вас больно серьезный. Что-то стряслось. Джиджи наполняет свой стакан и протягивает ему. Эдди хочет кое о чем рассказать тебе. Я повторяю все, что уже поведала Джиджи, и он слушает, глядя мне прямо в глаза. Хм, какой-то ублюдок, похоже. Так и есть, но не в этом дело. «Что, если я действительно так, о ком он говорил?» «Есть только один способ это выяснить. Надо, чтобы кто-нибудь с ним пообщался». «Я не могу», — говорю я, уже чувствую, как желудок завязывается узлом. «Конечно, не можешь. Я имел в виду себя. Я поеду». Я соглашаюсь с его планом. Но теперь, когда есть шанс раскрыть правду, мне становится еще хуже. У меня нет ни малейшего желания узнать, что пока мне не стерла память, я танцевала стриптиз. Вдруг это выяснит, что так оно и было. Они с Джиджи меня выгонят. А что скажет Гэбриэл? Даже если ему все равно, что будет, если узнает его семья.